Глава 14. Ханна переминалась с ноги на ногу, ожидая, когда Бринли закончит разговор по телефону. Вероятность, что проект не одобрит, была достаточно велика. И все же, чем больше Ханна обмозговывала идею с записью песен на стихи отца, тем больше убеждалась в своей правоте. Более того, она считала, что замысел обречен на успех. По крайней мере, надо попытаться. Ради Генри, да и ради нее самой. Возможно, что и ради Фокса. Тот ожидал от нее поступков, свойственных первой скрипке, и Ханна понимала, что не сможет убедить его прыгнуть выше головы, если не подаст ему пример. Обычно, если требовалось успокоить расшатанные нервы, Ханна искала поддержки у Пайпер. Но сейчас она поймала себя на том, что машинально открыла в мессенджере длиннющий диалог с Фоксом и тут же слегка расслабилась. Поглядывая краешком глаза на Бринли, быстро набрала сообщение. 13.45. Привет. 13.46. «Привет, Веснушка. Что случилось?» 13.46. «Ничего особенного, просто хотела сказать привет». 13.47. «Если соскучилась, скажи им, что тебе нехорошо, и беги домой. Сходим вместе в обувной магазин». 13.48. «Прогулять работу?» 13.48. «А почему нет?» 13.49. «Тебе нужна моральная поддержка с шопингом? Только не ври. Я случайно не сестре свои сообщения отправила?» 13.50. Нужны рыбацкие сапоги, резиновые. Старые протухли. Боюсь, что такой запашок снизит мою безумную сексапильность. 13.52. Твою сексапильность ничем не испортить. Она невероятна. Закатывающий глаза смайлик. 13.54. Это мое проклятие. Зевающий смайлик. 13.55. Кстати, вижу тебя из окна. Обернись. Она обернулась и невольно расплылась в улыбке. Фокс смотрел на неё из окна своей квартиры. Они помахали друг другу, и её охватило внезапное желание провести этот день с ним. Ханна уронила руку, чувствуя, как в горле встал ком. 13.58. «Странно, мне почему-то хочется нюхнуть твои старые сапоги. Они точно так плохи?» 13.59. «Не советую». 14.00. «Не хочу тебя потерять, ты единственная в своём роде». 14.01. «Ладно, увидимся, спасибо. Смайлик с поцелуем. 14.02. За что?» Ханна занесла было палец над экраном, однако Бринли, договорив, отложила телефон в сторону. «Ну, кто не рискует, тот не пьет шампанское». После разговора с Фоксом она уже не так трусила. Молодой человек еще выглядывал из окна, и его условное присутствие добавляло ей храбрости. Стараясь идти уверенно, она пересекла площадку. Главное, не выглядеть жалкой просительницей. Бринли еще минуту перечитывала записи в своем блокноте. Затем обратила внимание на Ханну. «Слушаю». «Здравствуйте, Бринли». Ханна облизала губу, теребя в руках папку. «Знаете, я тут принесла кое-что. Надеюсь, вам будет интересно». «Это надолго? А то мне нужно позвонить». «Пожалуй, нет». Ханна подавила желание бросить свою затею к чертовой матери, сказать Бринли, что дело пустяковое, подождет, и быстренько смыться. «По-моему, оно стоит нескольких минут вашего времени». Выдохнув, она открыла папку. «Здесь настоящие матросские песни. Автор — мой отец. Песни действительно хорошие, и даже очень. Многие из них посвящены Уэстпорту, семье, любви, утратам. Все в духе нашего фильма». «Сегодня утром я успела поговорить с бабушкой, и она дала разрешение на использование текстов. Хорошо бы обсудить эту возможность с Сергеем. Отдаю себе отчет, что профессиональная запись писем потребует дополнительной работы, но…» «Вот именно. Насколько же вы планируете увеличить бюджет фильма, Ханна?» Раздраженно усмехнулась Бринли. «По вашей милости, мы уже переехали, так сказать, в рыбную столицу побережья. Теперь вы хотите сделать еще и оригинальный саундтрек?» «Нет, если вы считаете, что премьера состоится где-нибудь в Абу-Даби...» «Могу я глянуть на песни?» — послышался сзади голос спустившегося из трейлера Сергея. Ханна, испугавшись, едва не выронила свою папку. Сергей тяжело посмотрел на враз, побледневшую Бринли, затем, приняв папку из рук Ханны, смягчился. «Не возражаешь?» Сценарий развивался не по плану. Бринли была профессионалом высокого класса, и Ханна её без всяких оговорок уважала. Задумка заключалась в другом — передать стихи музыкальному директору и уступить ей все лавры. Идея пошла прахом. Ханна бросила на Бринли виноватый взгляд, однако та напряжённо следила за вчитывающимся в текст режиссёром. «Из голого текста много не выжмешь», — слегка разочарованно протянул он. «Послушать бы, как это звучит в виде песни». Бринли торжествующе сверкнула глазами. Ханна замялась, вновь испытав желание забрать папку и с улыбкой извиниться за неудачное предложение. Потом глубоко вздохнула и сделала еще один шаг из зоны комфорта. «Я как раз решаю эту задачу. Договорилась насчет студийной записи. Так или иначе, последнее слово зарожденной бурей». Если Ханна и покривила душой, то совсем немного. В любом случае, она искала способ сделать запись, хотя план родился всего лишь несколько часов назад. Не исключено, что Unreliables не заинтересует ее проект, либо с ними просто не получится связаться. Тогда Ханна будет искать других исполнителей. Тем не менее, она решила представить свой замысел выполненным. Сергей обычно быстро переключался с одного на другое, и все же Ханна надеялась, что идея западет ему в душу. Идея, в которую она верила и умом, и сердцем. Увы, режиссёр пока наживку не заглотил. Ей немедленно нужно предъявить серьёзный аргумент, иначе её слова разлетятся, словно пух одуванчика. Вот задачка так задачка. Согласился на роль — вживайся в неё. Сергей задержал на ней взгляд. Его интерес стремительно улетучивался. — Ну же, Ханна, ещё одно усилие. Я... я могу успеть одну из песен, — тихо сказала она. — Милости просим. Присела Бринли, выжидательно подперев рукой подбородок. «Эй, друзья! Ханна сейчас исполнит для нас матросскую песню!» Съемочная группа засуетилась, словно перед ней стояла не Ханна, а подъехавшая из Лос-Анджелеса Хейли Бибер, оказавшаяся под прицелом камер оголтелых папарацци. Ханна откашлялась и забрала у Сергея голубую папку. Песня, которую она выбрала, вчера вечером заставила ее плакать. Спеть перед толпой коллег, к сожалению, любовь к музыке не всегда означает наличие хороших вокальных данных. Хм, песня называется «Судьба моряка». В кои-то веки на кипящей страстями съемочной площадке наступила полная тишина. «Упади у кого-нибудь булавка!» — все обернутся. Заинтересовался даже крестьян. Первая строка песни вышла совсем тихо. А затем Ханна подняла голову и наткнулась взглядом на покачивающееся на волне делу Внутри у неё что-то шевельнулось, нечто глубинное, непонятное и оттого немного пугающее. Вроде как опустился разводной мост, соединявший настоящее с прошлым. На этой самой шхуне Генри Кросс провёл всю свою сознательную жизнь. На ней встретилась смерть. Сегодня дочь пела одну из его песен, и надо отдать отцу должное. Все свои слова и мысли он передал Ханне. Они никогда не встречались, и все же дочь возрождала отца к жизни. Ханна не сознавала, какую силу набрал ее голос, пока не дошла почти до конца песни. Вокруг все молчали. Никто даже с ноги на ногу не переступил. Она себя не переоценивала, не таков ее певческий талант, чтобы люди замерли, словно завороженные. Всех поразило, что Ханна отдала песне свою душу. Первый раз выложилась полностью, без остатка. Её голос летел над гаванью, и ветер уносил его в открытый океан. Наконец наступила тишина, потом захлопал в ладоши Сергей, и его поддержали остальные. Ханна не ожидала такого грома аплодисментов, и, вынырнув из прошлого, в которое погрузила её песня, едва не шлёпнулась на задницу посреди съёмочной площадки. В толпе мелькнуло лицо закатившего глаза крестьяна. Шанса поблагодарить слушателей или спросить мнение Сергея ей не представилось. Бринли опередила всех, швырнув на землю свой блокнот. «Послушайте, я несколько месяцев согласовывала права на использование музыкальных произведений. Наши звукорежиссеры уже одобрили концепцию и последовательность саундтрека. Надеюсь, вы не принимаете всерьез эту затею? Сергей, неужели мы начнем все с нуля?» «Не забудьте, мы и так превысили бюджет и отстали от графика. Эта идея ужасна, тем более, что исходит она от ребёнка». Съёмочная группа дружно вздохнула. Ханна вспыхнула от смущения, но ещё больше от злости. Ничего ужасного ни в её замысле, ни в песне отца не было. Гнев заставил её идти в банк Какой теперь смысл прикидываться милой девочкой, пытаясь наладить отношения с Бринли? Об этом мечтать уже не приходится, надо бороться за правду, за проект, запустить который в ее силах. Ханна не первый год работала с огромным массивом документов, рожденной бурей, владела всеми цифрами, была знакома с музыкальными справками Бринли и контрактами на использование прав. Настало время использовать эти знания. Не согласна. Наоборот, если мы возьмем для саундтрека матросские песни, то снизим бюджет фильма, а кроме того получим эксклюзивные права. При упоминании эксклюзивности у Сергея потекли слюнки, и он снова глянул на папку с текстами. На виске взбухла извилистая вена, творческая мысль режиссера заработала по полной. «Уплатим музыкантам фиксированную сумму за студийную запись — двадцать тысяч долларов. Сейчас продюсерская компания отстегивает столько же и даже больше за использование одной единственной песни. Я, как посредник, ни на какую комиссию не претендую». «Но моей бабушке должно отходить 15% от прибыли за использование эксклюзивных прав в течение следующих 10 лет. Мы сэкономим средства продюсеров, а еще, возможно, добьемся, что музыка из фильма попадет в чарты. Эксклюзивные права», — тихонько только для Сергея, — повторила Ханна. Ну что ж, как минимум я готов послушать демоверсию. Такого рода песни зададут фильму глубину с точки зрения исторического контекста, обогатят его. Сергей возбужденно прошелся перед притихшей съемочной группой и картинно махнул в сторону океана. Представьте, как в кадре на глазах поднимается рассветное солнце, а из-за горизонта звучит едва слышный голос моряка. Мы сразу погрузим зрителя в наш замысел, зададим необходимый тон. Голоса людей, некогда живших здесь, ходивших по этим водам, с самого начала фильма затянут аудиторию в местную атмосферу. Технически по воде ходить невозможно, если ты не Иисус Христос. Однако Ханна решила, что сейчас не время указывать на подобные неувязки. Итак, Бринли, пока мы продолжаем двигаться в том направлении, которое выбрали изначально. Конечно, я согласен, мы уже вышли за рамки бюджета и отстали от графика. Тем не менее, хотелось бы взглянуть на музыкальное сопровождение и под другим углом, а именно, как предлагает Ханна. Сергей задумчиво потер подбородок. Знакомый жест, который раньше приводил Ханну в экстаз, сегодня никаких чувств в ней не всколыхнул. Неужели из-за одного сменного шкипера с кучей эмоциональных проблем? «Ханна, если ты действительно сможешь обеспечить цифровую запись этих песен, да еще и с меньшими затратами, я серьезно задумаюсь о смене выбранной нами концепции». «Не буду ходить вокруг да около», — приторным тоном протянула Бринли. «Если вы на это пойдете, я увольняюсь». По толпе вновь пронёсся общий вздох, и Ханна невольно к нему присоединилась. Проснувшись сегодня утром в комнате Фокса, она и представить не могла, что события примут подобный оборот. Вместо того, чтобы профессионально обсудить возможный вариант саундтрека, ей удалось вступить в конфликт с женщиной, чьей работой она восхищалась. Угроза повисла в воздухе. «Да», — помолчав, пробормотал Сергей и взъерошил свою шевелюру. Не факт, что его серьёзно взволновало заявление музыкального директора. Скорее, режиссёр наслаждался внезапным драматическим поворотом. «Ну, будем надеяться, что ваши слова так словами и останутся». Режиссёр пробрался сквозь расступившуюся перед ним толпу. «Ханна, могу я поговорить с тобой наедине?» «О, Господи! Да он, кажется, совсем хочет её добить». Ханна хотела было поинтересоваться, нельзя ли отложить разговор, чтобы свидетели спора хоть немного отвлеклись от ее скромной персоны. Однако следовало проявить благодарность. Все же Сергей дал ей шанс. Сергей хотел, чтобы она записала песни Генри. Возможно, они в итоге попадут в фильм. Боже, она ведь еще не пыталась связаться с Анри Лайблс. Ладно, пока придется сделать вид, что все на мази, хотя задача Ханне предстояла непростая. Получится ли у нее? она пошла вдоль кромки воды за режиссёром, приноравливаясь к его размашистой походке. «О чём вы хотели поговорить?» «Ты сегодня была очень напориста», — ответил он, замедлив шаг и поддёрнув рукава водолазки. «Не буду скрывать. Я собирался держать тебя в ассистентах вечно, из эгоистических соображений, однако недавно у меня открылись глаза. Похоже, ты делаешь куда больше, чем предполагает твой оклад». «Спорить не буду», — пробормотала Ханна, дернув себя замочку уха. Сергей засмеялся, и вокруг его глаз собрались милые морщинки. «Ну же, дурочка, он ведь тебе нравится, что еще нужно? Почему не колотится твое сердечко?» Сердечко упрямо отстукивало шестьдесят ударов в минуту. «Любопытно, удастся ли тебе внести свой вклад в саундтрек? Я не кривил душой, когда сказал, что матросские песни способны многое добавить к образу этого городка. Возможно, это тот последний штрих, которого нам не достает. Ханна благодарна и облегченно вздохнула. Не только ей показалось, что фильму не хватает капли магии. «Спасибо, Сергей. Я не подведу». Он кивнул. «Хотел еще спросить о другом. Совсем о другом. Мне не хочется создавать у тебя впечатление, что ты мне нравишься, и только поэтому получаешь шанс на творчество. Боюсь, ты решишь, что я от тебя чего-то жду взамен». Ханна едва не попросила его повторить. Она ему нравится? Не похоже, что Сергей говорит всего лишь о дружбе. Хм, избегает смотреть в глаза. Неужели? Она вновь прислушалась к своему сердцу, попыталась реанимировать в себе ту девушку, что день и ночь тосковала по капризному режиссёру. Но, честно говоря, Ханна даже не сумела вспомнить, когда машинально писала имя Сергея на салфетке или заходила в его Инстаграм. «Ждёте взамен?» — помогла она режиссёру, видя, что тот запнулся. «Наверное, у меня не слишком профессиональный вопрос, и всё же...» Он шумно выдохнул. «У тебя серьёзные отношения с тем рыбаком? Или это короткий роман? Сможешь ли ты э, встречаться с кем-то другим, когда мы вернёмся в Лос-Анджелес?» «Серьёзные ли у них с Фоксом отношения?» «Хороший вопрос. Пожалуй, у неё нет готового ответа. И у Фокса нет». Вроде бы признаки очевидны. Семь месяцев они переписывались, знали о скрытых комплексах друг друга. Спали в обнимку, уж не говоря о том, что без всякого стеснения обсуждали мастурбацию. Какие еще требуются доказательства? Ханна переключилась на собеседника, и ее мозг начал отсчитывать аргументы. Ей нравились энергия и творческий характер режиссера. Нравилась красивая и стройная фигура, которую выгодно подчеркивали его любимые водолазки. У них были общие интересы. Получилась бы отличная пара. Затем она снова вернулась к Фоксу, и сердце запрыгало, словно надувной мяч. В голове все смешалось. Непреодолимая тяга друг к другу и чувство защищенности, смятение и страсть. Но не только. Вечер вместе с Фоксом в его холостяцкой квартире возбуждал ее куда больше, чем свидание с Сергеем в Лос-Анджелесе. Судя по всему, интерес Ханны к режиссёру начал постепенно увидать ещё с прошлого лета, когда у её порога появился диск «Флитвуд Маг», а теперь и окончательно. Впрочем, вопрос задан, и на него нужно ответить. Вот только что именно. Она глубоко вздохнула и произнесла. «У нас серьёзные отношения». Впервые сказав об этом вслух, Ханна тут же поняла. «А ведь так оно и есть». Наступил вечер. Она медленно шла к дому у гавани. После съемок еще раз забежала в диск энд Следовало настроить Шону на серьезный лад. Ханна с нетерпением ждала начала ее переговоров с Unreliables и торчала в магазинчике, пока Шона не сделала звонок. Оставила копии листочков с матросскими песнями, подчеркнув, что у нее чудесные, обнадеживающие новости. Рожденная бурей сможет заплатить ребятам за труд. Звучание Unreliables было идеальным. Если музыканты не согласятся, их отказ станет катастрофой. Впрочем, Ханна допускала и такой сценарий. Что ж, придется с утра пораньше начать поиск других исполнителей. К концу съемочного дня тучи заволокли небо, и на Уэст-порт опустилось уныние. Ливень всегда пробуждал в Ханне желание забраться с головой под одеяло, нацепив наушники. Однако сегодня она медлила. После фактического отказа Сергею подтвердила ведь, что у них с рыбаком серьезные отношение. Ей требовалась лишняя минутка перед тем, как оказаться лицом к лицу с Фоксом. Глядишь, посмотрит ей в глаза и тут же поймёт. Ханна только что сказала нечто невозможное. Но с чего она взяла, что это совсем уж невозможно? Вспомнился разговор с Шоной. Ничего удивительного в том, что Фокс появлялся в «Диск энд Городок маленький, да и вообще сам же ей в своё время показал эту лавочку. Другое дело, что он ещё и покупал там пластинки. На первый взгляд в этом ничего особенного не было. Вот только Фокс точно знал, как много значат для неё старые виниловые диски, и если скрывал свою коллекцию, значит, на то была серьёзная причина. На съёмочной площадке Ханна пролистала их диалог и обнаружила одно сообщение, которое тут же всколыхнуло её память, заставив пульс биться чаще. 18.40. Каков твой идеальный мужчина?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 А еще у него должен быть полный шкаф виниловых пластинок и, конечно, проигрыватель. 18.51. Ну, это само собой. Прошлым летом Фокс никакими пластинками не интересовался, так что информация о его недавних покупках представлялась Хане важной. Где он их хранит? Намеренно прячет? Что еще он от нее скрывает? Боится, что, просмотрев коллекцию, Ханна сможет читать в его душе? Значит, взял паузу, не готов к серьёзным переменам. Есть и другой вариант. Фокс просто забыл о покупке нескольких старых альбомов, а Ханна видит то, чего нет. С другой стороны, как может невеликий любитель пройтись по магазинам забыть о подобных приобретениях? Тем более сейчас, когда Ханна у него в гостях. То есть его конёк, лубриканты, а на стопку винила Фокс плевать хотел? Допустим, коллекция началась с того, что Фокс на минуту попытался себе представить, что значит быть идеальным для Ханны мужчиной. Как далеко может зайти его интерес? Наверняка сказать невозможно, однако интуиция, та самая, что заставила Ханну заявить о серьезности их с Фоксом отношений, твердила «Жди, терпи, не сбивай его». Если Фокс делает тайну из пластинок, стало быть, скрывает желание стать для Ханны чем-то большим, хотя и уверяет ее в обратном. Погрузившись в раздумья, она зажала под мышкой несколько приобретенных альбомов, не устояла, кое-что выбрала у Шоны, и вошла в квартиру. Перешагнув порог, сразу ощутила пряный запах лосьона после бритья. Фокс вышел из своей спальни при полном параде в темных джинсах и светло-серой рубашке. И Ханна, даже не бросив на него взгляд, всё поняла. Собрался на свидание. Внутри у неё что-то оборвалось.